Глава десятая И где какой? спросила я, стараясь хоть что-то разглядеть в темноте. Разве это имеет значение? Просто ешь. Я посмотрела на Итана. Он ткнул вилкой, как мне показалось, в песочный пирог с черникой и отломил большой кусок. Ты же не можешь просто смешать все в кучу. Мы купили шесть разных пирогов, и хоть какой-то должны распознать. Лулу, -лу. вздохнул он. Сейчас половина второго ночи, и мы сидим на берегу в полной темноте. Просто ешь. Теперь у меня появилось прозвище, чего никогда раньше не было, и мне это очень нравилось, но всё же я оставалась сама собой, поэтому добавила. Ты же видел, как пекарь относился к своим пирогам? По тому, как он о них рассказывал, можно было подумать, будто мы покупаем машину или страхуем жизнь. Но мы этого не делали. Держи. И в следующее мгновение его вилка прижалась к моим губам, а в нос ударил аромат заварного крема. Это что-то с фруктовой начинкой, но вкусное, добавил он. Я откусила кусочек, обсыпая себя крошками. Это песочный пирог с апельсиновой лимонной начинкой. А я запомнила это название, потому что он приглянулся мне ещё в кафе. Когда мы только туда вошли, увидели, что владелец, парень в бейсбольной кепке с надписью "Ешь спи рыбач", уже собирался закрываться. А у кассы стояли темно-волосый парень со своей девушкой и допивали кофе. Где-нибудь поблизости можно поесть в это время? спросил Итан, когда они расплатились. Девушка в шортах и футболке с надписью "У клементины" посмотрела на своего парня. Только в мире вафель, но туда далековато пешком. Неподалеку есть еще корабельная рубка. Нет, решительно ответил парень. Там кофе на вкус как подгоревшие полотенца. В большом клубе есть круглосуточное кафе, предложила она. Кофе отстойный, зато можно понаблюдать за людьми. Один, вздохнул парень. Ты специально отыскиваешь самые ужасные варианты. По крайней мере, я хоть что-то предлагаю, возразила она, а затем продолжила. На самом деле, это кафе лучшее здесь даже днём. Так что я бы на вашем месте купила пироги и напитки на вынос и поела на улице. Выбирайте, предложил парень за стойкой. Если хотите, могу помочь, завтра пироги уже не будут такими вкусными. Из-за огромного количества восхитительных вариантов, а каждый из которых владелец рассказывал с неисчерпаемым энтузиазмом, мы потратили на выбор уйму времени. В итоге вышли из кафе с двумя большими стаканчиками кофе, двумя вилками и большим контейнером, где лежали пироги с разными начинками. Они великолепно смотрелись все вместе, но в темноте приходилось полагаться лишь на вкус. О, боже. Итон откинулся на спинку скамейки и присвистнув указал на контейнер. Вот этот, справа это он. Хрустящая корочка, шоколад, И, наверное, апельсин. Я потянулась через него и подцепила кусочек вилкой. Под де крем и мандарин. Он сказал, что это один из его любимых пирогов. Итан взял еще один большой кусок, но когда поднес его к рту, мандарин соскользнул и плюхнулся мне на руку. Ой, прости. Посмотри на себя, сказала я, когда Итан принялся оживать. Ты весь испачкался. На его носу красовалось пятно от шоколада. Попробуй-ка это, воскликнул он и взмахнул вилкой. Я открыла рот, но Итан подбросил кусочек так, что тот улетел мне в ухо. Неудачная попытка, прости. Дай сюда, сказала я, отбирая контейнер. Подцепив ещё один кусочек пирога, я сжала его пальцами. Итан опустил вилку и открыл рот в ожидании. От его вида я засмеялась, поэтому неудивительно, что мой кусочек пролетел у него над главой. И ты набернулся и посмотрел на пирог, приземлившийся на песок. Ну, если ты целилась в море, то я сказал бы, что почти попала. Так и было, ответила я. И тогда он улыбнулся мне, а затем притянул к себе, чтобы поцеловать. На его губах ощущался вкус шоколада, а морской бриз обвевал нас, осыпая песком. В тот момент я зажмурилась и подумала: "Да, именно в этом мгновении я хочу остаться навсегда". Конечно, это казалось странным, ведь мы познакомились всего несколько часов назад. Но после прогулки, танцев, разговоров, а теперь ещё и поедания пирогов, всё ощущалось так, будто мне давно известны все его причуды и привычки. Как он прищуривается, прежде чем сказать то, что вызывает у него сильные эмоции. Как медленно ходит, отчего выглядит ещё более долговязым со своим высоким ростом. Как ощущается его холодный и гладкий перстень на коже, когда он берёт меня за руку. Попсовая песня на его телефоне, которая настолько удивила меня, что я невольно рассмеялась. Мы сидели на песке, демонстрируя друг другу фотки в телефонах. Я показала ему Джили, маму и Уильяма, а ещё свою единственную фотографию, которая мне действительно нравилась. Она была сделана прошлой весной на одной из свадеб. Он же в свою очередь показал мне фотку с друзьями, с которыми дружил с малых лет. На ней они стояли у бассейна на заднем дворе, без рубашек, с мокрыми и прилизанными волосами. Затем он отоскал свой снимок на футбольном поле. Только я наклонилась поближе, чтобы рассмотреть, как его телефон начал звонить, и тишину разрезал энергичный жизнерадостный женский голос. Что это? Засмеялась я, наблюдая, как он судорожно пытается отключить звук. Не надо. Подняв руку, попросил он: "Не смейся, ты не знаешь всей истории". Я выразительно посмотрела на него. "Если ты не узнала, это Лекси навигатор", глядя на телефон, сказал он. "Серьёзно? Алексей Навигатор, я знала лишь то, что она молодая певица с кукольным телосложением и огромной копной тёмных волос, которая предпочитает надевать нескромные наряды с множеством перьев и наносить блестящую пудру на тело. Девушка из разряда тех звёзд, песен которых вспомнить сложно, зато легко можно назвать три вычурных костюма, привлекших всеобщее внимание. Никогда бы не догадалась. Я же просил не издеваться, напомнил Итан. Так ты расскажешь мне эту историю? он вздохнул. Ладно, скорчившись, кивнул Итан. В начале учебного года отец моего друга, который работает со знаменитостями, получил несколько билетов на шоу Лекти Навигатор. Вот так нам запросто достался целый VIP-набор: лимузин, проход за кулисы и так далее. И, конечно же, мы не стали упускать такой шанс. Только вы без девчонок? Что, шесть парней не могут сходить на шоу Лекти Навигатор? Нужно радоваться жизни, ведь так. Я прикусила губу, стараясь не рассмеяться. Итак, нам достались места в третьем ряду. Мы смеялись, веселились и шутили над группой для разогрева. Затем сцену заполнили фейерверки и конфетти, и появилась она в платье, которое выстреливает лазерами и с проволочной сеткой на голове. Серьезно? С проволочной сеткой? Итан пожал плечами. По крайней мере, именно так она выглядела. Шоу было просто безумным. танцовщицы в блестящей одежде, падающие воздушные шарики, девчонки визжащие вокруг нас. Но примерно в середине концерта в зале Погас Свет и Лексе вытащила стул и уселась на сцене. Всё ещё с сеткой на голове? Нет, к тому времени она сменила наряд раз 10, и на ней была корзина из змей и купальник с смокингом. Да уж. Она начала рассказывать о следующей песне, продолжил Итан, о том, что постаралась передать в ней свои эмоции, связанные со смертью бабушки. А затем стала петь и примерно на середине куплета заплакала. Серьёзно? Да, он поморщился. Мы сидели в нескольких метрах и прекрасно видели её искренние слёзы. И вдруг я начинаю думать о бабушке. Твоя бабушка тоже умерла? Нет, у неё всё отлично, живее всех живых. Вот почему это кажется ещё более глупым. Он вздохнул. Так вот, я смотрю, как плачет Лекси и думаю о бабуле. Ну, знаешь, возможно, меня слегка захлестнули эмоции. Я подождала продолжения, но его не последовало. Возможно, спросила я. Ладно, так и произошло. Он прокашлялся. К сожалению, друзья это заметили и засняли на видео. Я потянулась и взяла его за руку. О боже, вот-вот он переплел наши пальцы. И, конечно же, они не забыли об этом даже, когда Лекси переоделась в костюм русалки с настоящим плавником. Друзья думали выложить видео в интернет, от чего мне хотелось провалиться сквозь землю и убить их, или убить их, а потом провалиться сквозь землю. Я рассмеялась. Это уже через чур. ты просто не знаешь моих друзей, объяснил он. Мы издевались друг на другом с пеленок и уже довели это до совершенства, так что я бы никогда этого не пережил. И что же ты сделал? У нас с парнями есть так называемые сделки. Потирая второй рукой лицо, сказал он, когда мы обмениваем что-то смущающее на нечто более безумное, а я был готов на что угодно. Не удивительно. Поэтому я согласился поставить песню Lexi Navigator на "Звонок до выпускного", продолжил Итан. И если кто-то спросит об этом, а у меня часто спрашивают, должен говорить всем, что я её самый большой поклонник и показывать это. Он снова включил телефон и ввёл пароль, а затем отыскал фотографию. На ней были изображены Итан в футболке с эмблемой команда по поло кроссу Браунвуда и Lexi Navigator. в красном кожаном комбинезоне с дьявольскими рожками и покрытым блёстками лицом. И это по-твоему лучше, чем если бы в интернете появилось видео, как ты плачешь над её песней, уточнила я. Конечно, воскликнул он. Так все просто думают, что у меня странный вкус, а после видео со слезами решили бы, что я псих. Ты в этом уверен? вновь посмотрев на фотографию, спросила я. Он скривился, В любом случае мы с парнями договорились, что если я хоть раз не скажу, что большой поклонник или не покажу фотографию, и они об этом узнают, то тут же опубликуют то позорное видео. Я подняла брови. И это твои друзья? Он перелистнул фотографию, и я увидела шестерых парней, стоящих рядом с Лекси навигатор. Лучшие друзья. Хочешь верь, хочешь нет. Верю. сказала я, прижавшись к нему, когда он снова перелистнул фотку. На этот раз они позировали в лимузине. Все шестеро оказались симпатичными, мускулистыми, прилично одетыми парнями с широкими улыбками. Джили с ума сошла бы. Но у меня возник вопрос. От неё классно пахло, сказал он. Все об этом спрашивают. Я не это хотела спросить. О, прости. Вы с парнями договорились, что ты должен всем говорить, будто любишь Лекси, и показывать фотку с ней, когда тебя спрашивают о мелодии звонка, верно? Да, до самого выпускного. Но когда я спросил о тебе об этом, ты рассказал правду, продолжила я. Почему? Он отложил контейнер в сторону и, повернувшись ко мне, обхватил моё лицо руками. Лулу, -лу, сегодняшняя ночь стала самой лучшей в моей жизни. Так почему я должен был тебе соврать? Услышав это, я почувствовала, как загорелись щеки. Дело было не в прозвище и не в том, что эта ночь стала особенной и для него, хотя позже я не раз вспоминала этот момент, а в том, что я строила отношения с людьми, задаваясь обратными вопросами, стараясь оградить себя. Мы учимся скрываться под масками, как только узнаем друг друга, но с Сыто нам все было по-другому. Всё, что происходило между нами с самого начала, было искренним. Так зачем мне врать ему? И это стало самым близким к признанию в любви из того, что мне когда-либо говорили парни. Возможно, это даже начало нечто большее.